Глава двадцать Тимур. Мне достаточно простоять пятнадцать минут на сорокоградусной жаре в ожидании трансфера до отеля, чтобы почувствовать себя измотанным. Пока Маша в наушниках преспокойно сопела весь полет, я, сидя рядом, ни на секунду не сомкнул глаз. Поначалу казалось, что двигателю у самолёта работает как-то не так. Потом, что крыло слишком дребезжит и вот-вот отвалится. Ненавижу летать. «Ты зря волновался, что мы разобьемся успокаивающе произносит Маша, снимая с плеч подушку. «Я умру в 86 от остановки сердца. До этого еще куча времени». «Что же ты раньше не сказала?» Ворчу я, смахивая пот со лба. «Можно было бы сэкономить и полететь раздолбанным лоукостером». «Если бы ты заранее сказал, что боишься летать, я бы дала тебе послушать медитацию». «Вообще-то мне и три таблетки снотворного не помогли». «Вообще-то под эту медитацию женщины рожают без боли», парирует Маша. «Наушники, я так понимаю, ты не взял, так что придется купить их перед вылетом». На такое категоричное заявление моментально хочется ответить что-то едкое, но подходящих слов не находится. Это Марианну можно ставить на место рублем, а для наследницы гигантского нефтяного надела необходимо что-то посерьезнее. Посерьезнее в случае Маши это даже не доллар с его заоблачным курсом. Что именно, я пока и сам не пойму. К счастью, в этот момент возле нас останавливается «Мерседес» с логотипом гостиницы, где у нас забронированы номера, и из раскрывшейся двери в моё залитое потом лицо ударяет струя охлаждённого воздуха. «Аллах Акбар!» – бормочу я, с облегчением ныряя в салон. Маша приземляется следом с другой стороны. Почему она, будучи одетой в толстовку с длинным рукавом, остаётся абсолютно расслабленной и сухой – загадка. Возможно, это ещё один чудотворный эффект от той медитации? «Мы еще успеем сходить к морю и искупаться», – деловито комментирует она, заглянув в телефон. «Ужин подают в семь, значит, у нас будет два часа на то, чтобы заселиться. Мой номер находится в том же крыле, что и твой, а это как раз над рестораном, что очень удобно с учетом большой территории отеля. Экономит время. И, кстати, большая удача, что мы успели забронировать номера, потому что неподалеку проходит концерт известной поп-группы, в нашем отеле полный солдат. Я снова чувствую, как по плечам бегут мурашки. Если к Маше эзотеричке я уже более-менее привык, то сидящая передо мной Маша-органайзер застаёт меня врасплох. Я понятия не имел, что она так умеет. «Почему ты так меня разглядываешь? Удивился, что нам так повезло? Просто моя психоматрица содержит две семерки, а это признак везения». Она касается пальцами уголков своих губ. «Я чья пудингом испачкалась?» Моргнув, я заставляю себя перестать пялиться на её рот. Просто Ты сейчас на себя не похожа. А, -а, -а. Маша начинает смущенно улыбаться. Привычка все контролировать осталась от отдыха с Сашей. Обычно она отвечает за увеселительную часть отдыха, а я за рутинную. У тебя неплохо получается. Могла бы быть высокооплачиваемым личным помощником. Думаешь? Ее глаза радостно вспыхивают. О, Тимур, это так приятно. Но я, увы, уже решила стать риэлтором. Я тут провела анализ средних зарплат по региону, сравнила с комиссионными от двух сделок. И пришла к выводу, что торговля недвижимостью это очень перспективное занятие, особенно с учетом того, что число приезжих за последний год выросло на семь процентов в сравнении с предыдущим. На семь с половиной. Сглотнув, я расстегиваю верхнюю пуговицу на рубашке, от чего то снова стало жарко. Как же хорошо, что судьба вновь свела нас, правда? Маша ласково гладит меня по руке. Я сначала решила, что она дает нам повторный шанс быть вместе, а сейчас думаю, что ты послан как проводник к моему истинному предназначению. То ли от резкого перепада температуры, то ли от усталости моя голова неумолимо плывет. Никак не могу сосредоточиться ни на чем, кроме движения ее губ. И какое же твое истинное предназначение? Перепродавать имущество деда? Давать хорошим людям возможность обрести достойное жилье, просияв сообщает Маша. И получать за это комиссионные, иронизирую я, попутно думая, что ее слова прозвучали как отличный слоган. Комиссионные ⁇ это всего лишь часть энергообмена. Пусть души бессмертны, но наши физические тела живут в материальном мире, где деньги — важный инструмент. Вытянув шею, Маша вглядывается вперед. «О, а вот и наш отель, кстати. Боже, какой красивый! Обещали, что в номере будет вода и вьон, и ванна с гидромассажем». На жаркий дубайский воздух я выхожу под глубоким впечатлением. Маша в очередной раз меня поразила, но на этот раз в самом лучшем смысле. Просто удивительно, что среди всего этого компота из чакр, мантр, гороскопов и прочей хиромантии в ней присутствует вполне практичное видение жизни. Видимо, земля в машинной карте делает свое дело. Good day. We've booked two rooms floor. Красиво щебечет она, едва мы подходим к стойке. Мистер Шупский и миссис Леджер. Мало понимая по-английски, я заранее определил ее своим переводчиком, а потому расслабленно приваливаюсь к стойке и принимаюсь ждать заселения. Смуглая брюнетка в форменной рубашке, взяв наши паспорта, заглядывает в монитор, растерянно сводит брови, после чего начинает истерично и без перерыва лупить по клавишам, параллельно пытаясь куда-то дозвониться. «Что происходит?» – интересуюсь я, зевнув. «Не успели к нашему приезду накрутить лебедей из полотенец?» «Не совсем». Напряжно улыбаясь, Маша теребит край своей толстовки. «Если я правильно перевела с арабского, возникла проблема с нашей бронью». На сегодня у них есть только один свободный номер.